Беда, проросшая из бамбука. В стране Ивами, неподалеку от места, где Хитамара печались о приближающейся кончине, сложил, о, только бы успеть долюбоваться луной плывучего и изменчивого мира, жил человек по имени Сокобэй. Сноска. Ивами. Старинная провинция Японии ныне соответствует западной части префектуры Симаны. Какиномото но Хитамара, 660-709, один из наиболее знаменитых поэтов японской древности. Был он беден до крайности. С крыши его лачуги свисали лианы, скрывая неприглядность располшихся дранец, и редко над его очагом поднимался дымок. Одно время была у него жена, взятая из такой же захудалой семьи, как его собственная. Недаром говорят, что на всякий треснутый горшок найдется щербатая крышка. Однако вскоре выяснилось, что она дурно обращается со свекровью, и Сокобей прогнал ее прочь. С тех пор жил он вдвоем с матушкой, заботясь о ней, как подобает почтительному сыну. Оттого, наверное... Небо смелостивилось над ним, и за 7-8 лет он сколотил состояние в 70, а то и 80 золотых ре и сделался богачом, какие нечасто встречаются в тех краях. Источником же его доходов служили москитные сетки и пропитанные соком хурмы, веера, которые он мастерил на продажу. Как-то раз в середине пятой луны Сокобей отправился торговать в дальние деревни, а присмотреть за домом и матушкой попросил соседа, честного, надежного малого, предупредив его, что до завтра вряд ли вернется. На следующее утро сосед наведался к нему в дом, но дверь была заперта. «Бабушка, бабушка!» — позвал он, однако та не откликнулась. «Видно, крепко спит старушка», — подумал сосед и вернулся к себе. К вечеру он снова пришел туда и увидел ту же картину. «Странно», — подумал сосед, толкнул дверь. «И что же? Старая женщина лежала в своей комнате, а тело ее и все вокруг было залито кровью. «Будда милосердный!» — в ужасе воскликнул он, и в этот миг на пороге появился Сокобей. «Как это понимать?» — вскричал он, не веря своим глазам. «Неужто кто-то мог желать смерти моей матушки?» И тут на ум ему пришла догадка. Это дело рук соседа, не иначе. Зная, что в доме есть деньги, он решил завладеть ими, ради чего и убил его матушку. «Сотворить такое не мог кто-то чужой. Ты и есть убийца!» Недолго думая, он схватил нож и зарезал своего соседа. О случившемся было доложено старости деревни, началось расследование, и в дом к Сокобею явился дознаватель. Осмотрев тело убитый, он, однако, не обнаружил на нем особых ран. А во дворе позади дома были густые кущи бамбука, как всегда в эту пору корни его разрослись и пустили побеги. Один из этих побегов — оказался настолько силен, что пробил дощатый пол спальни и пронзил насквозь старухину грудь. Стало ясно, что Сокобей убил соседа ни за что и должен понести наказание. Его отвели в темницу, и на том дело и кончилось. Как явствует из этой истории, негоже сгоряча судить о вещах, в коих до конца не уверен. На свете много разных чудес, но, сталкиваясь с чем-то непривычным и неизведанным, всякий из нас изумляется и приходит в замешательство. Как может птица летать по воздуху? Отчего змея, не имея ног, так быстро передвигается? Каким образом из хрустального шара получается огонь? В глазах человека, ни разу не видевшего ничего подобного, все это выглядит неразрешимой загадкой. То же самое можно сказать и о смертоносном побеге бамбука, а ведь, ежели разобраться, не такой уж это и диво.